Глава 15. В тылу врага не расслабляйся. Будучи дисциплинированным воином, Рядошкин не стал откладывать в долгий ящик задания, выданные командиром группы. Запустил над территорией вокруг лагеря беспилотник, научил Веронику управлять им, а сам занялся аудитом инвентаря и оружия, выложив его на поляне перед шалашом арсенала. Вероника отвлеклась на его манипуляции, что едва не послужило причиной потери аппарата, вылетевшего за пределы зоны управления. р е д о ш к и н у пришлось спешно покинуть лагерь и искать дрон. Но все закончилось благополучно. Беспилотник пролетел над полуостровом, где когда-то располагался лагерь боевиков СОА, передал изображение речной петли и берега, на котором была видна непотревоженная никем надпись из камней, и снова пошел по кругу, бдительно обозревая окрестности базы переселенцев. Поскольку ресурс беспилотника был ограничен запасом энергии аккумулятора, Рядошкин решил поднимать его в воздух не чаще одного раза в час. Что они будут делать после того, как закончится ресурс, он не думал, справедливо полагая, что такими проблемами должен заниматься командир группы. Чтобы Вероника не обиделась, и не чувствовала себя виноватой, ее статус для сержанта изменился в связи с интересом командира к девушке, он послал ее за грибами и ягодами, а сам продолжил инвентаризацию имущества, доставшегося переселенцам после всех их мытарств и приключений в чужом мире. Оружие порадовало, хотя для войны с черным лесом оно по большому счету не годилось. Тем не менее, Рядошкин с удовольствием проверил работоспособность российского противотанкового гранатомета «Крюк», способного одним выстрелом поразить современный танк. Двухконтурная кумулятивная ракета РПГ умеет пробивать и динамическую защиту, и броню танка. Поносил трубу на плече, ловя при целом цели. Потом точно так же вскрыл контейнер с ПЗРК «Верба», способным сбивать воздушные цели в радиусе 5 километров. Кроме этих комплексов, сброшенных с вертолета, прорвавшегося в этот мир с земли, и забравшего почти всех членов экспедиции ЮНЕСКО, переселенцы имели три автомата «Калашников», добытых у боевиков, с небольшим запасом патронов, два карабина М4, личное оружие Рядошкина и убитого Хасика, снайперскую винтовку Реброва, два пистолета «Зигзауэр» Рядошкина и «Беретту Майора», две гранаты немецкого производства а Ножи, мачеты, а также инопланетное оружие, уже проверенное в действии. Особенно понравился Рядошкину фауст-патрон. Хотя его неудобно было носить и целиться, предназначался он явно не для применения человеком. Но и электрическая граната в форме теннисного мяча впечатляла. Она тоже использовалась не людьми, а помощь и в о з д е й с т в и я на объекты превосходила все известные виды гранат. И оставалось только пожалеть, что этих мечей у землян было мало, не больше десятка. Вернулась Вероника, притащив рюкзак грибов и котелок суперземляники. С интересом осмотрела арсенал группы, уделив земным образцам оружия больше внимания, чем инопланетным. Рядошкин понял ее ч у в с т в о Земные изделия выглядели более технологичными, сложными и внушали уважение. «Я нашла гриб, каких раньше не видела». Девушка вывалила содержимое рюкзака на инопланетную клеенку, игравшую роль скатерти. «Вот, посмотри». Рядошкин достал из груда необычной формы в виде пятипалой человеческой руки розового цвета гриб. Вместе с реза толстой ножки выступил белый млечный сок. «Ты уверена, что это гриб?» «А что?» — округлила глаза Вероника. «Пахнет приятно, как и другие грибы». «Пахнет», — усмехнулся сержант. Некоторые яды тоже пахнут приятно. Существует гипотеза, что все растения и животные на Земле – выродившиеся потомки неких могущественных предков. Особенно это касается грибов, семейство которых представляло собой разумное существо. Смеешься? Ничуть. За миллионы лет это существо, разумная грибница, деградировало, а современные земные грибы являются его недоразвитыми потомками. Недаром же они способны выживать даже в местах ядерных испытаний и в открытом космосе. Костя об этом тоже говорил. Но он ботаник, ему положено знать такие вещи. Но ты-то не ботаник. Я просто любознательный, ухмыльнулся Рядошкин. Вероника начала разбирать и чистить грибы. Рядошкин убрал оружие в шалаш, зажег костер. Помочь? Я уже почти справилась. Сегодня сварим суп с добавлением чеснока и перца. что нашел Костя, и сделаем жаренку. Жаль, хлебное дерево мы так и не нашли. Как ты думаешь, наши разведчики скоро прилетят?» В голосе девушки прозвучало скрытое беспокойство. Она переживала за своего любимого человека, и Рядошкин постарался ответить ей предельно убедительно. «Думаю, будут через час». Она передернула плечами. «Этот черный лес, как адская кухня». Неужели его специально выращивали обитатели заповедника? Не сомневаюсь, такие заросли сами по себе не возникают. Их могли создать в качестве оружия, или же он вырос после неудачного эксперимента. Хотя наш профессор предложил другую идею. Черный лес прорвался в наш лес из другого мира. Не понимаю, как такое возможно? Возможно, раз мы с тобой оказались здесь. А ты к какой версии склоняешься? Рядушкин подбросил в костер веток. «Мы здесь болтаемся уже месяц, и еще ни разу не встретили ни одного обитателя заповедника, обладающего такими же характеристиками, что и человек. А пилоты из ракеты?» «Они тоже здесь гости, как и мы, и, судя по всему, попали сюда вопреки своей воле». «Не слишком ли много попаданцев?» засмеялась Вероника. Он пожал плечами. «Пока что мы можем только предполагать, что произошло». «Идея с другими попаданцами мне нравится больше. Если нас легко выбросило в этот грандиозный лес, то и других могло выбросить с такой же легкостью. Командиру надо связаться с лесом, как он это умеет, и допросить его со всей строгостью». Вероника прыснула. «Допросить? Это совсем непросто. Он рассказывал мне свои сны». Она замолчала, сообразив, что проговорилась о своей близости с Максимом, но Рядошкин сделал вид, что не понял. — Лес посылает ему мысленные образы, — продолжила девушка. — Но разобраться в них трудно. — Так помоги ему. — Как? — удивилась Вероника. — Объедините мысленные усилия, у вас получится. — Мы не пробовали, — смущенно проговорила она. — Но попробуем. Какой-то странный звук, долетевший из-за границ березовой рощи, привлек внимание Рядошкина. Показалось, где-то захлопало крыльями ворона. — Ничего не слышишь? — спросил он. — Нет, — ответила девушка, хлопоча у костра. р е д о ш к и н напряг слух, ощущая растущее беспокойство. Хотел запустить тетракоптер и подсесть к монитору, но в этот момент из-за крон деревьев на поляну свалилась громадная птица, резко захлопав четырьмя крыльями. Вероника взвизгнула, роняя в костер котелок с водой. Рядошкин застыл на мгновение, рефлекторно прокачивая в голове сценарий разновекторных действий. Бежать, схватив девчонку за руку, толкнуть ее за шалаш, схватить карабин, метнуться к арсеналу, чтобы завладеть адекватным с и т у а ц и и оружием. Выбрал самый простой вариант. За шалаш, к деревьям! Вероника послушалась, проявляя хорошую реакцию и владение собой, несмотря на испуг. Он прыгнул к карабину, прислоненному к стенке шалаша. Находясь в тылу врага, чтобы это не значило, он никогда не расставался с оружием, что уже не раз спасало жизнь. Секунда, в которую уложились все его расчеты и маневры, истекла. Крылатый зверь, потерявший эту секунду на оценку действий, целей, на кого первого напасть, прыгнул вслед за девушкой, но получил пулю в голову. И хотя это его не остановило, пуля пробила крокодилье рыло, как решетчатый муляж, но притормозила. Редошкин сделал еще пять выстрелов с полусекундным интервалом, ища глаза на морде монстра. Их не было видно. И выругался. Рожок М4 опустел. Надо было поменять вовремя. Прилетела мысль сожаления. Грохнуло сбоку. Раз, другой, третий. Редошкин ошеломленно повернул голову налево, увидел за кустами ивы пестрый силуэт комбеза и ствол. «Беги!» Раздался полузабытый, но знакомый голос. «Я прикрою!» Но Рядошкин не побежал вслед за скрывшейся за деревьями Вероникой, продолжая держать концентрацию боевого режима. Прыгнул к арсеналу, ударом ноги сорвал тростниковую дверцу, схватил трубу крюка, одним движением воткнул в нее гранату и кинул ствол на плечо. Не выбегая из шалаша, навел гранатомет на четырехкрылое чудище, повернувшееся мордой к появившемуся стрелку. «Падай!» Силуэт бойца в камуфляже исчез. Рядошкин нажал на пусковую скобу крюка, ныряя на травяной пол шалаша. Расстояние до монстра, не более 15 метров, ракета преодолела за долю секунды. Взрыв разнес чудовище на куски. Ударная волна снесла все шалаши, в том числе и арсенальный, вынесла за пределы поляны остатки костра и готовый к полету беспилотник. Во все стороны полетели странные зубчатые осколки, гнутые полосы, детали, трубки и зазубренные ошметки. Один из осколков упал прямо перед лицом Рядошкина, и он ошалело дернулся назад, увидев, что выпуклый мускул вдруг вырастил ножки и попытался еркнуть в траву. Не вставая, сержант шлепнул по нему тубусом гранатомета, п р и г в о ж д а я к земле. Вскочил, отбрасывая тубус. По всей поляне разбегались дымящиеся. Ожившие чудесным образом куски л е т у ч и й крокодилоподобной твари. Не все, но многие. Поляна со снесенными шалашами и столиками выглядела так, как и должна была выглядеть после взрыва гранаты. Ближайшие кусты были ободраны до корней, с деревьев слетела листва, а стволы их были испещрены шрамами. Куст ивы на противоположной стороне поляны шевельнулся. И оттуда выбрался человек в спецкостюме е х а м е л и о н с неработающей маскер-системой, откинул, забрало шлема. На Рядошкина глянули карие глаза заросшего щетиной лейтенанта Мирона Мирадзе. «Мир!» — хрипло выговорил Рядошкин, не веря самому себя. «Дом!» — заулыбался Мирадзе. «Как же я рад тебя видеть!» «Ты как тут оказался?» «Стреляли!» — скривил губы лейтенант. «Что тут у вас происходит? Откуда взялась эта тварь? Где командир?» Рядошкин опомнился, позвал. «Вероника!» В зарослях по другую сторону болотца послышался голос девушки. «Я здесь!» «Выходи! Все кончено!» Мирадзе опустил карабин, заметил ползущий по траве бурый корень, с отвращением раздавил его ногой. «Дерьмо!» Появилась Вероника, глаза на пол лица. Оглядела поляну, остановила взгляд на незнакомом для нее человеке. «Знакомьтесь», — сказал р я д о ш к и н «Вероника Соловьева, археолог». «Вика, это Мир, то есть Мирон, боец группы товарища майора, как и я». «Рад», — неуверенно сказал Мирадзе. Вверху свистнуло. С неба на поляну выпал астероид, превращаясь в аэробайк. «Что тут у вас?» — начал Максим, соскакивая с седла, и запнулся. «Мир!» «Он!» — снова заулыбался лейтенант. Глава 16 н а ощупь и вслепую. Суета, возникшая в связи с обнаружением объекта, похожего на Иннамириану, захватила и Сергея Макаровича. Он подключился к обслуживающей экспедицию бригаде и по своим каналам помог доставить к советскому недостающее оборудование, а главное — Экспроприировать на время у Тюменского отделения ГРУ, з а к а у ф л и р о в а н н о г о под воинскую часть номер 10507, новенький Ми-171Ш. Вертолет мог понадобиться уже в ближайшие часы для прорыва в канал межбранного пробоя, соединявшего по мысли Крапетяна землю и соседнюю брану Вселенную. Распоряжение президента обеспечить всяческую поддержку экспедиции работало. и никаких трений с командованием региональных воинских частей у Плащинина не возникало. Транспорт и все необходимое оборудование группе выделялись по первому требованию. Вертолет прибыл на базу через два часа, финишировав на берегу реки. Сергей Макарович лично проинструктировал пилотов, не углубляясь в детали теории суперструн, и летчики прониклись важностью предстоящих походов в потусторонний мир. Оба были молоды, энергичны, прилично подготовлены и опытны. Хотя, разумеется, о полетах за пределы России, а тем более земли, до сих пор не думали. Воспользовавшись паузой в подготовке первого пуска беспилотника в канал и н а м е р и а н ы хотелось верить, что Карпетян не ошибся, Сергей Макарович поговорил с Плащининым и добился разрешения взять на борт вертушки кое-какое снаряжение. — Оружие, что ли? — усмехнулся спавший с лица генерал, на котором по-прежнему лежала полнота ответственности за успех поисков. — В том числе, — не смутился Савельев, улыбнувшись в ответ, — бери все, что считаешь нужным, тебе разбираться с ситуацией по ту сторону. Хотя что там происходит, живы ли наши ребята, мы не знаем. Зато мы знаем, что туда кинуло и бандитов СОА, а у наших ребят патронов на один бой. Ты же сбросил им в боире оружие. Один по ЗРК, один п ТРК и два дрона. Это практически ничего. Я возьму что-нибудь посерьезнее. Составь список, обмозгуем, и я свяжусь с главным». Плащинин имел в виду директора ГРУ. Сделав все возможное на данный момент, Сергей Макарович нашел Карапетяна, колдовавшего с экспертами группы над программой беспилотника. Снега подкончился, и группа подготовки дрона возилась возле открытого парящего бассейна, установив мониторы управления и контроля среды на его бордюре. «Как дела?» – спросил полковник, обменявшись взглядом со своим помощником Ильей Спицыным. «Голова пока цела», – буркнул Егор л е в о н о в и ч не отрываясь от дела. Капюшон куртки он откинул, хотя температура воздуха не поднималась выше минус трех градусов, и было видно его распаренное лицо. «Помочь?» «Помощников у меня хватает. Я тут подумал». «Поздравляю!» — Сергей Макарович рассмеялся, не обидевшись. «Оторвись на минуту. Есть разговор. Если канал и н о м и р и а н ы пробил землю, он должен был на всем протяжении захватить породы планеты!» Карапетян не обратил внимания на вопрос приятеля. «Закончу, поговорим!» Сергей Макарович понаблюдал за запуском дрона. Хотел было еще раз поговорить с пилотами вертолета, но передумал, решив дождаться возвращения беспилотника. Вокруг Карапетяна собралась толпа специалистов группы, прислушиваясь к разглагольствованиям Кондратюка. Уфолог рассказывал, как он участвовал в экспедиции на плато Путорана в поисках следов НЛО, и с помощью беспилотника нашел древнюю пирамину. «Никогда не надо сомневаться в древних сказаниях», — закончил он. «Мифы всегда отражают реально произошедшие события, хотя зачастую и приукрашивают их. Беспилотник плавно поднялся в воздух. Разговоры стихли. Толпа сдвинулась т е с н е е поближе к экрану, отражавшему передачи с видеокамер аппарата. Помня прошлый опыт с запуском дронов в Баире, на этом тетракоптере установили целых шесть камер, две из которых смотрели вверх и вниз, со спины дрона и из-под брюха. Долгое время он маневрировал, не попадая в створ канала Инамирианы, видимого на отдельном мониторе, как призрачный световой конус. Если в Баире канал был иногда виден даже визуально, особенно во время моросящего дождя, то здесь, над горячим источником, его смогли оконтурить только лазеры и лучи ускорителя. Поэтому оператору приходилось по десятку раз заходить в конус, пользуясь подсказками Карапетяна. Длилось это маневрирование до тех пор, пока Сергея Макаровича не осенило. «Попробуйте зайти в него сверху!» предложил полковник. «Но в Баире мы заходили снизу», неуверенно сказал оператор. Им был второй помощник Савельева, капитан Барышников. «Там и н о м и р и а н а вошла в землю, а здесь вышла. Ты ведь так утверждал?» Сергей Макарович посмотрел на физика. «Может, в этом все дело?» «Спасибо, Сергей!» повернулся к нему красный от напряжения Карапетян. «Хорошая мысль. Я не подумал о таких нюансах». «Ничего, идем на ощупь и вслепую». Дрон запустили сверху вниз, чтобы он вошел в узкий конец конуса и двинулся к широкому. Через несколько секунд аппарат исчез, вызвав в толпе хор восклицаний. В воздухе осталось висеть бичева, связывающая его с лебедкой на земле. «Черт!» — сказал Плащинин, глянув на Сергея Макаровича как на волшебника. «Честно говоря, я сомневался». «Я тоже», — простодушно признался Карапетян, — вытирая струившийся по лицу пот. «Не сомневаются в своих заявлениях только уфологи», — проговорил кто-то. К счастью, Кондратюк это замечание не услышал. «Пойду готовить вертушку», — сказал Сергей Макарович Плащинину. «Не торопитесь», — сказал Карапетян кусая губы. «Дождемся возвращения дрона. Еще неизвестно, куда он попадет и попадет ли вообще». «Что ты имеешь в виду?» «Есть соображения. Потом обсудим». Возвращение аппарата ждали недолго. Он был запрограммирован вернуться через четверть часа после запуска, но выскочил из невидимости всего через четыре минуты, причем с работающими винтами. Впечатление было такое, будто его вытолкнула какая-то сила. Мало того, вместе с ним выпала из воздуха струйка черных точек, оказавшихся гигантскими четырехкрылыми насекомыми, похожими на шмелей и трехсекционных гусениц. Облачко этих странных созданий тут же распалось на отдельные экземпляры, которые понеслись к лесу и исчезли. Беспилотник подтянули к земле и посадили. Началась возня с осмотром аппарата и его камер. Кто-то обратил внимание на неприятный запах, исходящий от дрона. Действительно, принюхавшись, Сергей Макарович уловил необычную горечь, несвойственную изделию из металла и пластика. Он потрогал корпус аппарата, понюхал руку, хмыкнул. Горчица, не горчица, но что-то едкое. Понесли диск с видеозаписями в Кунг Карапетяна, где физик вывел их на экран компьютера. Его обступили со всех сторон. Плащинину даже пришлось кое-кого отодвинуть. Сначала экран показал парящий бассейн, Здание кругом и людей, провожавших беспилотник в полет. Потом на несколько секунд стал темным, посветлел от начавшегося снегопада помех, и на нем проступило изображение пейзажа с неопределенной глубиной и плохой резкостью. «Горы?» — неуверенно проговорил Кондратюк. «Море!» — добавил кто-то. «Волны внизу!» Ему возразили сразу двое. «Какое же это море? Волны не движутся!» «Лес!» – выдохнул Спицын. Это действительно был лес, видимый нижней камерой беспилотника с высоты примерно в 200 метров. Только он совсем не походил на лес, какой видел Сергей Макарович во время своего визита на вертолете в потусторонний мир. В Баире, а точнее на другом конце Баирской и н о м е р и а н ы соединивший африканский лес с каким-то гигантским лесом в другой реальности, все было другое. И лес был другим, чистым и светлым, несмотря на наличие огромных секвойевидных деревьев. Лес в глубине экрана представлял собой хаос диких зарослей темных тонов, от фиолетового до багрового, и казался сплошной косматой колючей шкурой какого-то апокалиптического зверя. — Что молчишь, Макарович? — посмотрел на Савельева с прищуром плащинин. Лицо у него стало озабоченным. Сергей Макарович помедлил. — Это не тот лес. — В смысле? Наши парни остались в другом лесу. Этот какой-то совершенно дикий. Слов не могу подобрать. Наподобие джунглей. Может, мы увидели другой участок потустороннего леса? И на Миряна-то не Баирская, до нее десять тысяч километров. Сергей Макарович молча покачал головой. Егор л е в о н о в и ч Карапетян очнулся. Мне надо подумать. Я рассчитывал, что это одна и та же, и н а м е р я н а пробившая землю от Баира до Тюмени. Вполне возможно, что я ошибся. Ладно, посмотрим. Плащинин стал выбираться из Кунга. Запускаем дрон еще раз. Всем заняться своими делами. Кунг опустел. Остались только Карапетян и Сергей Макарович. Физик помял лицо ладонями, расслабился, не спуская взгляда с экрана, с которого на него угрюмо смотрел черный лес. — Что ты хотел мне сказать? — Сейчас это не имеет значения, — сказал с а в е р ь е в тоже не спуская глаз с экрана компьютера. — И все же. Егор л е в о н о в и ч налил себе в кружку остывшего кофе из заварного чайника, сделал глоток. — Я подумал. что если канал и н а м е р и а н ы пробил землю насквозь, он должен был на всем протяжении захватить горные породы и перебросить в другую брану, нет? У Карапетяна проснулся интерес к собеседнику. «Полковник, тебе следовало бы идти в науку, а не в разведку. Мысль хорошая, хотя доказать ее будет сложно. Межбранный пробой проявляется в основном в других измерениях. Наши три он затрагивает частично». «Ничего себе частично. Сгинула наша группа, африканский катер, банда СОА, м е р и к а н с к и й вертолет. Взаимодействие Бран было сложным», — согласился Карапетян. «Это мы видим канал, а на самом деле прореагировали целые галактики, если там, конечно, есть галактики. Очевидно, туда переместились какие-то объемы и массы нашего континуума, и оттуда к нам шмели. В том числе», — кивнул Егор л е в о н о в и ч «Надо бы отловить пару экземпляров и передать биологам». «Это отдельная история. У нас другая задача. А ты что хотел сказать, когда мы запускали дрон?» «Да вот как раз о попадании в другую б р а н у слабо улыбнулся к р а п е т я н «С одной стороны, вряд ли столкновение нашей Вселенной с соседней происходит слишком часто. На отскок и новое сближение требуется время. С другой... Статистика аномальных явлений по всей Земле очень велика. То есть могут быть и другие взаимодействия нашей браны с разными бранами, плавающими в общем инфлюирующем континууме мультиверса. Чего? Большой Вселенной. Наша брана является лишь одной из бесчисленного количества пузырей бран метавселенных, населяющих мультиверс. Я серьезно над этой проблемой не работал. Теперь позанимаюсь... Зазвонил мобильный Сергея Макаровича. Он достал айфон. «Мы готовы», — доложил с п и ц е н «Идем», — позвал Сергей Макарович Крапетяна. «Дрон готов». Вышли из теплого кунга на холодный и сырой воздух снаружи. С неба снова посыпались редкие пока снежинки. Однако ухудшение погоды не помешало запустить беспилотник внутрь призрачного конуса Инамирианы. Операторы уже приноровились к сюрпризам тюменского климата, и запуск прошел успешно. Через несколько минут тетракоптер нырнул в белесую туманную муть над бассейном и пропал из виду. Снова собрались возле бассейна, накинув капюшоны. Сергей Макарович подумал, что пилоты вертолета могут не справиться с задачей входа в канал и н а м е р и а н ы с первого раза и посочувствовал им, себе и Плащинину. В любом случае... Задачу надо было выполнять, и никакое ухудшение погоды не должно было стать причиной неудачи. На этот раз возвращение дрона-разведчика пришлось ждать дольше. Сам он спустя отпущенных ему 15 минут после исчезновения не вернулся, и операторы запустили лебедку, вытаскивая аппарат из невидимой ямы потустороннего мира. Как оказалось, двигатель беспилотника отключился, и пропеллеры не вращались. Снова группа собралась вокруг компьютера Егора л е в о н о в и ч а Экран сформировал изображение, записанное видеокамерами дрона. И собравшиеся увидели тот же чудовищный лес со всех ракурсов. Нагромождение разнообразных колючих и лиановидных растений. Стали отчетливо видны кольцевые структуры растений вокруг отдельно стоящих деревьев в виде высоких колонн, покрытых щетиной шипов. Больше всего... Структуры напоминали воздушные корни земных тропических деревьев и лианы, образующие спутанные клубки и валы. «Та же картина», — пробормотал кто-то. «Джунгли Мадагаскара», — добавил Кондратюк. «Эти джунгли намного сложнее», — возразил Рощин. Головы присутствующих повернулись к Плащинину. Он, в свою очередь, посмотрел на с а в е р ь е в а «Ну что, Сергей Макарович, твоя очередь, я с вами», Торопливо проговорил Карапетян. «Это не твоя проблема, Егор л Иванович. Я хочу это увидеть!» Упрямо повторил Карапетян. «Своими глазами! Это поможет мне в дальнейших расчетах и на Мериан. Обязательно нужно будет взять с собой измерители полей и датчики». Плащинин открыл рот, собираясь возразить, но Сергей Макарович опередил его. «Он прав, Виктор Викторович. Профессионал должен все оценить самолично. Пусть идет с нами». Генерал выдохнул набранный в грудь воздух. «Только под твою ответственность, а то под чью же!» – проворчал Сергей Макарович. Глава 1 7 Разговор с лесом. Весь вечер и следующий день потратили на переезд и благоустройство нового лагеря в трех километрах от старого, пострадавшего от взрыва теннисного мяча при ликвидации атаковавшего лагерь «Монстра». Не раз обсудили и сравнили обе ситуации с нападениями чудовищных тварей в лагере и в Черном лесу. Сошлись на едином мнении, что Монстров породил и послал на разведку боем, термин Максима, Черный лес, усиливающий свое влияние в мире заповедника. Для переселения снова выбрали чисто российский уголок природы с небольшим озерцом в центре, окруженным березами, соснами, ивами, ракитами и орешником, который на самом деле подарил землянам крупные с воробья вкусные орехи. «Отличная вещь!» — заявил присоединившийся к отряду Мирон Мирадзе, по совету Максима сбривший ножом черную щетину со щек. «А то ты похож на Маджахеда, Вику пугаешь!» «Теперь бы еще хлебушка добыть!» «Я найду вам замену!» — пообещал Костя, выглядевший героем в собственных глазах после сражения в Черном лесу. «Если вы меня отпустите!» Я вообще считаю, что природа нашей Земли каким-то образом отпочковалась от природы заповедника. Поэтому здесь мы встретим все аналоги флоры, какие только существуют на нашей планете. А может, наоборот, заповедник отпочковался от Земли? Подквырнул ботаник о Ридошкин. Масштаб не тот, не согласился Костя. Заповедник намного больше Земли, если судить по уходящему в бесконечность горизонту. Это вообще какая-то плоская штуковина, не имеющая радиуса кривизны, как планета. Может, это все-таки Юпитер? Если бы это был Юпитер, мы бы уже задохнулись, потому что атмосфера Юпа состоит из водорода, гелия и метана. Да и силы тяжести на этом газовом гиганте во много раз больше земной. Силы тяжести на Юпитере больше земной в два с половиной раза. Костя хихикнул. Вероятнее всего... Нас забросило не просто на планету, а в другую вселенную, имеющую вид бесконечного леса. а о б р а ж е н и е у вас, мистер, весьма впечатляющее», — сказал Мирадзе, еще не привыкший к ископадам ботаника. «Надо же такое придумать!» «Я считаю, что к о с т и недалек от истины», — поддержала коллегу Вероника. «Лес действительно такой большой, что вполне способен заполнить собой всю вселенную. Правда, товарищ майор?» «Выводы будем делать после детального исследования нашего прибежища», – сказал Максим. «На повестке дня пока одна задача – война с черным лесом, с его вассалами и диверсантами». «Хотелось бы вернуться домой», – проворчал Рядошкин. «Само собой, будем решать и эту проблему». «Как?» – полюбопытствовал Мирадзе. «Уверен, что дома тоже ломают над этим голову и скоро заберут нас отсюда». Один раз у них это получилось, получится и еще раз. Поэтому с острова глаз не спускать. Будем следить за ним постоянно. Сержант, второй дрон в твоем распоряжении. Отвечаешь за наблюдение. Есть. А мне что делать? Спросил Мирадзе, косясь на Веронику. Было видно, что девушка ему нравится. Твоя задача, охрана лагеря. Будешь запускать второй беспилотник и следить за маневрами противника после того, как Жора... Использует его для наблюдения У нас остался еще один выстрел ПТРК И две ракеты ПЗРК Ну и трофеи инопланетные Мечи и шесть фаустпатронов И еще кольт Напомнил Костя Что за кольт? Поднял брови Рядошкин Максим подосадовал, что в пылу событий Забыл о личном оружии инопланетянина Вытащил револьвер из багажника аэробайка Изъяли у пришельца кентавра в черном лесу «Три патрона, если это патроны, конечно, остались в барабане». «Давайте испытаем!» — загорелся Костя, когда все осмотрели инопланетный кольт. «Не сейчас!» — отобрал у него револьвер Максим. «На катере остались пулемет и автопушка. Можно я их сюда приволоку?» — спросил Мирадзе. «Автопушка без блока управления и электропитания бесполезна. Пулемет можно использовать. На катере остался цинк с патронами для него». «А я пошастую по округе», — объявил Костя, — «в исследовательских целях. Жалко мой комп на последнем издыхании, а подзарядить нечем». «Записывай свои наблюдения», — сказал Рядошкин. «На чем? У нас и бумаги нет». «На бересте», — рассмеялся сержант. «Скажете тоже», — опечалился молодой человек. «Я даю дельный совет. Писали же когда-то на бересте наши предки, да и египтяне на папирусе». «Если лесы в самом деле продуцируют все виды земных растений, то и папирус где-нибудь найдется». «Спасибо!» С удивлением и благодарностью в голосе проговорил Костя, приняв слова Рядошкина за чистую монету. Хотя Максим был уверен, что сержант пошутил. «А к черному лесу полетим?» – робко спросила Вероника. «Обязательно. Только позже, завтра утром. Хочу проверить одну идею. Поделитесь?» Мужчины, собравшиеся заняться выполнением поручений командира, приостановились. «Попробую подняться в космос», — признался Максим. «Мы поднимались до высоты больше десяти километров, так как градиент падения давления воздуха здесь намного меньше, чем на земле. В горах маски нужны уже на высотах больше четырех километров», — подтвердил Мирадзе. «А здесь можно было дышать и на десятикилометровой высоте». И температура не такая низкая. Всего под -20 по ощущению. Вот я и намереваюсь посмотреть на заповедник из космоса. Я с вами. Подняла руку девушка. Он покачал головой. Нет, Вика, я полечу один. Во-первых, ни один к о м б е с тебе не подойдет. Они велики для тебя. А я полечу в х а м е л и о н е и с маской. Во-вторых, аэробайку будет легче подниматься на большую высоту, потому что не придется тащить больший вес. «Я вешу всего 58 килограммов!» Максим улыбнулся. «Поняла!» — разочарованно согласилась девушка. Максим посмотрел на Мирадзе. «Лейтенант, ботаник не должен отлучаться надолго!» «Понял, командир!» «Я сам себе начальник!» Гордо выпрямился Костя. «Молчи уж, начальник!» — поморщилась Вероника. Сборы не заняли много времени. Максим влез в свой хамелеон, Убедился, что аккумулятор костюма еще дышит, снабжая электронику энергией, красная искра индикатора показывала 95-процентную истраченность заряда, приторочил к седлу винтовку в л е с на седло. «Ждите, парни!» «Возьми мячик!» – посоветовал Рядошкин. «Или лучше Фауст Патрон!» «Вряд ли четырехкрылый дракон летает так высоко!» – отказался Максим. «А кроме него тут нет другой агрессивной живности!» Аэробайк бесшумно и плавно поднялся в воздух. На высоте 300 метров майор остановил аппарат, оглядывая лесную семью, в которой они устроили лагерь. Убедился, что никто вокруг рощи не р ы щ и т с подозрительными намерениями и вырубил форсаж. Рощица с поляной и озером в центре провалились вниз, превращаясь в зеленоватую крапинку на фоне желто-зелено-голубой шкуры леса. Унеслись вниз облака, с о б и р а в ш а е с я к вечеру в п е р е н у дождевых туч. Ярче засияло уходящее к ночи солнце, бледно-желтый дынеобразный пузырь, ласкающий кожу лица теплыми лучами. Небо над головой налилось синевой, стало фиолетовым, потом почти черным, температура воздуха упала. Компьютер костюма предложил включить обогрев, но Максим пока терпел, предполагая, что выше станет еще холоднее. Когда внизу под аппаратом сошлись облака, лес перестал быть виден как растительная система, состоящая из отдельных деревьев, превратился в единую мутную структуру, в которой ничего нельзя было разглядеть. Горизонт со всех сторон аэробайка отодвинулся, но так и остался светлой туманной полосой, слегка отделяющей твердь, которая в данный момент была больше похожа на слой мха от небес. Вскоре это мшистое пространство – стало казаться колоссальной чашей, так как по мере подъема аппарата поднимались к небу и уходящие к горизонту дальние края необычного объекта, в центре которого располагался лес. Максим ожидал, что на какой-то высоте давление воздуха упадет до нуля, и ему придется возвращаться. Но километр следовал за километром, а воздух все не кончался. Если на 20-километровой высоте на Земле его давление равнялось одной с о нормального давления на уровне моря, то здесь аэробайк миновал по расчетам пилота и 20 километров, и 30, и 40. А давление воздуха хоть и упало в разы, но все еще позволяло дышать. Да и температура упала не до вакуумных значений. Максим ощущал ее как 50-градусный мороз где-нибудь на Чукотке. Зато сильно уменьшилась сила тяжести. На 20-километровой высоте она упала вдвое по сравнению с Землей, а на высоте около сотни километров исчезла вовсе. И Максим, потеряв вес, остановил подъем. Оглядел небосвод. Стало казаться, что в сгустившейся фиолетовой тьме проявился светлый муаровый рисунок, напоминающий интерференционную картину световых волн. Мало того... Светило заповедника, сместившееся от прежнего дневного положения на тысячи километров западнее, оказалось центром Муарового фрактала, и по мере его удаления рисунок Муара медленно, но заметно изменялся, смещаясь вместе с ним. «Феноменально!» – выговорил майор, любимая с л о в е ч к о Кости, почти не слыша своего голоса. Захотелось поскорее вернуться назад в лагерь, тем более что отсутствие гравитации – вызывало тошноту. Все время приходилось уговаривать себя, что аэробайк никуда не падает, а висит в странном космосе чужого мира. Конечно, Максима тренировали на работу в невесомости, но кратковременно, испытывая вестибулярный аппарат, и в данный момент организм терпел отсутствие привычной силы тяжести с трудом. И все же он заставил себя поднять еще выше, остановил мотоцикл, лишь почуяв что мир переворачивается. Поначалу не понял, в чем дело, заметив, что небо и земля меняются местами. Теперь он не поднимался в космос, а опускался в бездонную темень, охваченную интерференционным узором слабосветящихся жил. Остановив аэробайк, он наконец понял, что произошло. Появилась сила притяжения, но не по направлению к покинутой тверди, а по направлению к интерференционному небу, куполом, накрывшему равнину, чашу заповедника. а о -по т п а д повторил Максим, еще одно словечко «паразит-ботаника». Подниматься, опускаться дальше расхотелось окончательно. Феномен смены вектора силы тяжести требовал анализа и объяснений. Гравитация небес могла усилиться настолько, что антигравитационный движок воздушного мотоцикла не вытянул бы его обратно, и вернуться пилот не смог бы. Поэтому Максим развернул аппарат и направил его в обратную сторону, инстинктивно ожидая, что небеса не отпустят космонавта. К счастью, тревоги оказались напрасными. Чаша заповедника стала превращаться в равнину, горизонт ушел в бесконечность, появились облака, и через час после старта аэробайк спикировал на поляну в лесу, где его ждали переселенцы. Рассказ путешественника по космическим просторам произвел на всех глубокое впечатление. «Я же говорил, это не планета!» заявил Костя, как всегда игнорируя право старших первыми высказаться на затронутую тему. «Планеты такими не бывают. Космос выглядит абсолютно по-другому. Солнце является звездой, а тут оно представляет собой какой-то узел интерференции, излучающий свет». «Можно подумать, что ты летал в космос и знаешь, как он выглядит», иронически заметил р я д о ш к и н раз так авторитетно объясняешь, каким он должен быть. «Я не летал!» — отмахнулся возбужденный ботаник. «Нолетали другие, и вообще мы все знаем, что такое космическое пространство. Здесь же это пространство совсем другое, наполненное воздухом, хотя и разреженным». Товарищ майор утверждает, что заповедник с лесом стал виден как чаша, а небо над ним с интерференционным муаром выглядит как купол. «Это значит, что вселенная заповедника, куда нас забросила, является замкнутым сферическим объемом, хотя и очень большим». Мужчины переглянулись. «Ты хочешь сказать, что мы находимся внутри сферы?» — наморщила лоб Вероника. «Да, именно! Ее радиус огромен. Возможно, даже он больше радиуса нашей галактики. Были бы у нас телескопы, мы бы определили, но это точно шар, и лес растет на его внутренней поверхности». и каким же образом нас к и н у л а внутрь шара, скептически поинтересовал с я м и р а д з е Произошел пробой между вселенными нашей из заповедника только и всего. Может, они столкнулись каким-то образом. Может, произошел фазовый переход, о чем теперь часто пишут космологи. Я читал, что наша вселенная как минимум дважды проходила через фазовые сдвиги до и после эры инфляционного расширения. Какого расширения, извините? Не понял лейтенант. «Инфляционного, то есть сверхбыстрого!» Мирадзе посмотрел на Рядошкина, и тот проворчал. «Он у нас профессор. Набит знаниями под завязку. Нет такой науки, в которой он не разбирался бы». «Правильно, товарищ сержант!» — сказал Костя без каких-либо сомнений в голосе. «Я много чего знаю». «Не понял, каким образом могут сталкиваться целые вселенные?» — сказал Мирадзе. «Ну, там планеты или звезды сталкиваются. Это можно представить. Но чтобы сталкивались вселенные...» «Да очень просто!» — хмыкнул Костя. «Такие столкновения происходят в четвертом измерении, а то и в последующих. Наш космос трехмерен, но в нем есть и куча других измерений, невидимых». «И где они прячутся?» «Они свернуты в мельчайшие объекты, струны, которые образуют вакуум. Ну, это отдельная тема». «Все, товарищи бойцы, примкнувшие к ним гражданские лица!» — с т а л Максим. «Всем спать. Ночь уже». первом дежуре я, вторым мир, последним дом». «Я могу», — сказала Вероника. «А у вас был тяжелый день, мадемуазель. Отдыхайте». Привыкшие выполнять приказы командира группы, бойцы разошлись по шалашам. Костя затеял было обсуждение теории суперструн, но Вероника тоже скрылась в своем жилище. Максим слушал ботаников п о л у х о и Костя, в конце концов, пошел спать. Зато через четверть часа появилась девушка. Смущенно улыбнулась под взглядом майора, поддерживающего слабый огонь костра. «Не спится. Можно я посижу с тобой?» «Давай», — согласился он. Встал, постелил инопланетную простыню поверх деревянной колоды, которую в его отсутствие приволокли откуда-то Мирадзе и Редошкин. Сам сел напротив. Вероника тоже села, обхватив колени руками. «Холодно?» — спросил он. «Принести курточку. Скоро дождь пойдет». Не надо, я так посижу. Лицо девушки озарили от цветы огня. Оно стало грустным. По дому скучаю. Как ты думаешь, нас найдут? Обязательно, подтвердил он уверенно. Вернемся домой, будет о чем рассказать друзьям и детям. Кстати, ты замужем? Поздно спрашиваешь, улыбнулась она. Я не замужем, и детей у меня нет. Только папа, мама и брат. Отсутствие замужества и детей было непременным условием зачисления в экспедицию. — Странно. Такое впечатление, будто вас отправляли на заклание. — Иногда мне самой кажется, что так и было. Все женщины экспедиции были в разводе или не замужем. — Ничего. Все уже позади. Вероника кивнула. — Да, нам повезло, что вас направили спасать наших, но я никогда не могла даже представить, что случится. Мы все вернемся домой. А ты женат? Он улыбнулся, подбрасывая в костер сухой корень. Та же ситуация. В нашем отряде только один человек женат. Это командир бригады ССН, полковник с а в е р ь е в Иметь семью для людей нашей профессии не рекомендуется. А сколько тебе лет? 31 один год. И ты никогда не... Вероника запнулась. Не б ы л о женат? Или не встречался с другими женщинами? Она прикусила губу. Извини, бестактный вопрос. Все нормально. Ты права, мы с тобой, по сути, даже не знакомы, по большому счету. Нам, конечно, дали инфу о вас при сбросе группы в Баир. Поэтому я знаю, что тебе 26, и ты не замужем, и что твой дядя президент России. Вас только из-за этого послали в Африку. Ты догадлива. «Наше командование решило сделать президенту сюрприз. А получилось, что ты до сих пор вместе с нами у черта на куличках». Вероника покраснела, улыбнулась. «Можешь не верить. Я очень рада, что я с тобой». Он встал, обошел костер, сел рядом с девушкой, обнял за плечи. «Я тоже рад. Никогда не думал, что встречу такую девчонку за бог знает, сколько километров от России и вообще от земли». «Судьба!» — еле слышно шепнула она. «Пусти, а то кто-нибудь увидит». «Да и пусть видят!» «Жора знает о наших отношениях. Мир, человек тактичный, но а м н е н и е Кости меня не волнует». «Он высказал одну идею». Максим выпустил девушку из объятий, пересел. «Ботаник набит идеями, как гранат с зернами. Хотя надо отдать ему должное, мыслит он нетривиально. Так что он там высказал?» что нам вдвоем будет легче разговаривать с лесом. Мы, в общем, стали близки. На щ е к е Вероники снова легла краска. И могли бы... Максим тихо рассмеялся. Ботаник не дурак. Все подмечает. А что? Неплохая мысль. Действительно, почему бы не попытаться поговорить с лесом вдвоем? Получим удвоение энергетики общий интерес женскую мягкость. Может сработать. Но как это сделать? Чем проще, тем надежней. Настроимся. В голову толкнулась откровенная мысль. Лучше всего при интимной близости. Но он отбросил эту мысль. Знаешь что? Во время своих скитаний по лесу в начале эпопеи я набрел на гигантский дуб высотой, наверное, метров в 200 В его стволе запросто уместится хорошая церковь. Мне даже показалось, что он является центром управления лесом, неким царем, обозревающим своих подданных. Подойти к нему я не смог, не пустила какая-то сила. К тому же на меня набросились жуки. «Жуки — Жуки? — удивилась Вероника. — Насекомые, похожие на наших жуков-дровосеков. Величиной с твою ладонь. Я отступил на всякий случай. Почему бы не слетать к нему и не попробовать через него установить л Прямой контакт с лесом. Думаешь, это возможно? Обычно лес сам начинает контакт, посылая видения и сны. Не ждать же, когда он решит внушить мне какую-то мысль. Я не против. Утром полетим. Зачем ждать? Разбужу Жору, чтобы он подежурил, пока мы будем отсутствовать и отправимся. Ночи здесь светлые, не то что на земных югах. Не заблудимся? Обижайте рядовой Соловьева. Вероника засмеялась, вскочила. а о д е л а с ь потеплее». Пока она шуршала в шалаше, ища куртку, Максим поднял рядошкина, объяснил ему ситуацию. «Везет же тебе, командир!» с завистью пробурчал сержант. «Такую девчонку з а а р к а н и л «Полегче дом!» Не обиделся Максим. «Обычно везет дуракам, если вспомнить статистику. А я вроде бы к этой категории не отношусь. Извини, не хотел». «Забей! Вернемся через час-полтора. Держим ушки на макушке!» Появилась Вероника в дутой серебристой инопланетной куртке. Смутилась под взглядом Рядошкина. «Я готова!» «Не б л у д а н и т е сказал сержант вежливо. Пара уселась на воздушный мотоцикл, и тот взлетел. Глава 18 с е м н а я «Черное плюс черное». В сознание его приводили только для того... чтобы выяснить, все он понял из того, что ему внушалось, или не все. Поэтому Мегамбера мало что помнил из своей бытовой жизни внутри черного леса, к о т о р ы й он теперь называл «господином». В конце концов его накормили какой-то местной химией, отчего африканца пронесло. Он пришел в себя и в ярости заявил Рою Шмелей, сопровождавшего его всюду, что он не в тюрьме, и что если ему не вернут свободу, он откажется служить господину, и тому самому придется решать свои проблемы. Это подействовало. Мозг гигантской растительной опухоли паразита, вторгшийся в гигантский светлый лес этого мира, имел довольно высокий интеллект и зачатки сознания, хотя и весьма отличный от человеческого, оценил последствия отказа исполнителя от выполнения задания и перестал опекать его по мелочам. м е г о м б е р о получил возможность выбирать себе пищу и развлечения и мог теперь строить планы уничтожения русского отряда, оставшегося по непонятным причинам в мире гигантского леса. В этом его намерения совпадали с намерениями господина. На следующий день после более детального ознакомления м е г о м б е р а с Черным лесом русские сами прилетели к резиденции господина, главный думающий центр которого кольцом лиан – Охватывал мост, как африканец называл, тоннель, связывающий мир леса с миром, откуда пришел господин, и откуда продолжали пребывать все новые формы растений и слуг. В момент появления русского десанта, позже стало ясно, что спецназовцев было всего двое, Мегомбера находился на другом краю Черного леса и к развязке событий опоздал. По свидетельствам Роя-информатора, Эти двое смело проникли на территорию господина, осмотрели некий артефакт, оказавшийся разбитым летательным аппаратом, а также труп пилота, уничтожили дракона, коллективную биосистему, смонтированную из отдельных живых блоков наподобие деталек лего, и улетели. Догонять их было бессмысленно. А спустя еще некоторое время шмели принесли известие о гибели еще одного дракона — посланного господином к лагерю русских для выяснения потенциала противника. И Мегомберо принял решение начать активные действия, чтобы, наконец, разобраться с русскими и насладиться их мучениями. Он связался с господином через мобильное приложение Роя Шмелей и попросил дать ему в подчинение дракона. Просьба была удовлетворена к вечеру. м е г о м б е р а не видел, с помощью каких инструментов Лес вокруг собирал из лего деталей своих слуг. Но догадывался, что за этими манипуляциями стоит какое-то мысленно-волевое повеление. Как бы то ни было, в его распоряжении теперь находился огромный зверь. И хотя летать на нем было некомфортно, можно было потерпеть какое-то время, так как после ликвидации русских у него должен был остаться их летающий байк. Шмели, сопровождавшие африканца, куда бы тот ни направился, передали его слова господину, после чего м е г а м б е р у принялся обучать дракона подчиняться командам. Урок прошел спокойно, если не учитывать поведение монстра, поскольку он представлял собой конгломерат разнообразных деталей, каждая из которых являлась живым существом, удержать их в форме летательного аппарата без жесткого крепления было невозможно, и дракон... Все время шевелил конечностями, чешуями и перьями, шатаясь внутри себя. Но форму держал. Убедившись, что он понимает звуковые команды, Мегомберов забрался на него и проверил маневренность гиганта, длина туловища которого достигала 20 с лишним футов, а размах крыльев — более 40 Конечно, сидеть на спине зверя между его верхними крыльями было неуютно, тем более, что пришлось привыкать к постоянным рывкам крыльев. Однако и это неудобство не отбило охоту у Мегамбера к расправе над непокорными русскими, лишь подогревая злость и ненависть к ним. Наступила местная ночь, опускавшаяся на бесконечный лес после того, как светило в небе уходило к горизонту, так и не скрываясь за ним, и небеса темнели. м и г а м б е р а наконец, закончил сборы, забрался на спину дракона, и четырехкрылый монстр поднялся в воздух. До лагеря русских летели два часа, по оценке пилота. Часов у него не было, мобильный давно перестал работать, и он перешел на интуитивное определение времени. Сам он вряд ли смог найти место обитания противника в однообразной шкуре леса, но Рой Шмелей, выполнявший роль проводника, не промахнулся, обладая памятью компьютера. Подлетев поближе к месту расположения русского отряда, м и г о м б е р а заставил дракона приземлиться в прогал, Между огромными секвойями и выслал на разведку шмелей. К его удивлению, Рой вернулся ни с чем. Точнее, лагеря в роще, где должен был находиться русский отряд, он не обнаружил. «Не может быть!» — озадаченно проговорил м е г о м б е р о «Неужели они удрали?» Шмели, зудевшие над головой, как подвижная корона м ы с л и с в я з и на вопрос не отреагировали. Рой понимал только прямые обращения человека — ненасыщенные эмоциональными нюансами. Тогда он снова поднял в воздух свой дракновидный крылолед и повел к роще, в любой момент готовый дать деру. Все-таки отсутствие огнестрельного оружия, пистолет не в счет, порождало в душе с о м н е н и я в победе над вооруженным противником. И м и г о м б е р о приходил от этого в ярость. Пришла мысль, что надо было попросить у господина что-то посерьезнее ножа и роя кусачих насекомых. Но в данный момент затевать войну с русским спецназом было невыгодно. Приходилось терпеть и действовать осмотрительнее. В центре рощицы, на берегу озерца, он увидел небольшую поляну, покрытую почерневшей травой, и по остаткам шалашей и обломкам деревянных конструкций понял, что здесь и произошло сражение дракона с русскими, в результате которого от него остались лишь полусгоревшие кости». По характеру разрушений и разбросу осколков сооружений можно было судить, что на поляне произошел взрыв гранаты. И м и г о м б е р о снова пережил неуютное чувство беззащитности и зависти к противнику, обладающему более серьезным оружием. Побродив по поляне и не обнаружив никаких деталей и предметов, принадлежащих людям, м и г о м б е р о в з а б р а л с я на дракона, перелетел к недалекой реке и послал шмелей Искать исчезнувших переселенцев Мысль, что далеко перебраться они не могли Удержала африканца от возвращения к господину Интуиция на этот раз не подвела Развед Рой вернулся буквально через полчаса И сообщил о благополучном завершении поиска Лагерь переселенцев находился всего в полутора милях от прежнего поселения Если, конечно, м и г о м б е р у правильно оценил свое положение Первой мыслью было напасть на спящих и тихо перебить всех до единого ножом. Вторая выражала природную позицию африканца – нападать только тогда, когда имеется полная уверенность в превосходстве над силами противника при отсутствии ответа. В своих силах он не сомневался, но противник был хорошо подготовлен и, вероятнее всего, охранял лагерь. Поэтому Мегумбера затаился и снова послал шмелей на разведку, дав задание выяснить численность русского отряда и систему защиты. Разведчики вернулись небыстро, ждать пришлось больше часа, когда у Камбеза лопнуло терпение, и он готов был оседлать дракона, чтобы выяснить причину задержки разведгруппы. Отчет Роя был лаконичен. Лагерь русских спит, у костра находится один человек, В ш а л а ш а к спят двое мужчин, летающий байк отсутствует. «Как это отсутствует?» — не понял Мегомбера. «Они что, улетели?» Рой промолчал, издавая крыльями тихий звон. Мелькнула мысль, что пока он изучает русских, те послали своих разведчиков наблюдать за господином. Но тогда почему так спокоен сторож у костра? Шмели передали картинку. Здоровый мужик что-то жарит на прутике над костром, и пьет какую-то жидкость из фляги. Ведь если они задумали направить разведгруппу, то должны были находиться в состоянии бодрствования и боевой готовности. Но если у них все тихо, куда делись как минимум двое? «Женщина!» – пришла догадка. «В шалашах ее нет, только мужчины. Значит, кто-то улетел с ней, чтобы не беспокоить остальных, и нет о сомнений». Чем они будут заниматься? Кулаки сжались сами собой. Вот с кем бы он сам позанимался с удовольствием. Почему бы не поискать парочку и не захватить обоих врасплох? Интересно, кто там из мужчин у них такой счастливчик? Шмели улетели. Поколебавшись пару минут, м е г о м б е р а поднял свой крылолет над кронами деревьев, но вынужден был спуститься обратно. Хлопки крыльев разносились в тишине, колдовски чистого леса далеко, и могли выдать африканца. А тогда подкрасться к уединившейся где-то парочке близко он не смог бы. Надо было точно знать, где она сделала лёжку. Камбеза был полностью уверен в своём предположении, что русские улетели заниматься любовью. Рой разведчиков вернулся через час. Выслушав сообщение, точнее просмотрев мысленно переданную череду изображений и выяснив, как далеко расположилась сладкая парочка, м е г о м б е р скомандовал дракону подняться на большую высоту и оттуда спикировать к огромному дереву. В Баире такие не росли, не махая крыльями, чтобы не поднимать шум. Зверь повиновался. Маневр удался. Зоркие глаза африканца заметили в сумраке леса дерево на холме и две человеческие фигуры неподалеку. Сориентировавшись, он направил пикирующего дракона к другим деревьям, окружающим холм, с исполином на вершине, чтобы те прикрыли крылолед от взоров байкеров. В сердце снова проснулась ненависть. Организм привычно настроился на боевой экстрим, и бывший генерал-правитель СОА – Соскочив со спины дракона, скользнул к зарослям каких-то кустов, за которыми в двух сотнях шагов высилось огромное дерево неизвестной породы.